Привидение из термоса. Хуг отказался участвовать в превращении огненных духов. Он считал, что он работал с по крайней мере на 100 лет вперёд и улетел на поиски уютного местечка в подвале, где будет так приятно вспоминать о своих подвигах. Остальные активно приступили к делу. Директор Важник принёс все необходимые ингредиенты, а Тома и госпожа Киммерзафт застелили письменный стол газетами, поскольку сахарная глазурь могла оставить липкие следы. Готово, спросил госпожа Кемэлзафт и надел пекарские рукавицы. Готово, подтвердили в том и директор Важник. Они тоже надели толстые рукавицы и взяли себе по термосу. Духи охлаждённые сухим льдом производили впечатление заспанных. Они едва шевелились, когда их извлекли из мест заключения. Том поднёс своего духа поближе к глазам. Я думаю, мне досталась госпожа Роттермунд, сказал он. Ой, она укусила меня за палец. Да-да, подтвердил директор Важник, улыбнувшись. Госпожа Роттермунд всегда отличался, обсказал кусачим характером. Он осторожно разглядывал духа, который шевелился у него в руках. О, а у меня явно доктор Клодск Клебрик. Ох, горло, нос. А у меня кто? Госпожа Кёмельзафт поднесла своего огненного духа под нос директора. Это госпожа Штрицль-Шульц, очаровательная старая дама, хотя в настоящий момент выглядит совсем иначе. Итак, сказал госпожа Кёмельзафт, погружая ватный тампон в чашку, до краёв наполненную сахарной глазурью. Первым делом обмазываем затылок и плечи. Лицо лучше не трогать, потому что масло перечной мяты может неприятно щипать глаза. Затем смазываем тело и руки, а ноги в последнюю очередь. Разумеется, не обязательно, чтобы каждый сантиметр был покрыт глазурью, но слой следует наносить довольно толстый. А что делать, если дух уже обмазан? Спросил директора глазируюс головы до ног доктора. Когда посадите его на стол? Ответила госпожа Кёмельзафт. Сахар помешает духу взлететь, и через 4-5 часов, то есть на рассвете, совершится обратное превращение. Очень интересно, пробормотал директор Важник. Он посадил доктора рядом с аквариумом, ведь у того был злобный. Должен сказать я рад, что не оказался среди тех, кого превратили в огненных духов. Там то тоже управился с госпожой Роттермунд и посадил её рядом с окаменевшим доктором. Таким же образом они обработали ещё господина Освальда Шнульцена, известного телеведущего, госпожу Хаммербах и её сына Вольфганга, о которого Хедвиг Кюмель зав чуть не обожгла себе кончик носа, и господина фон Людрец Паппинштронца, который надо сказать, был настолько неприятным гостем, что господин Важник предпочёл оставить его в термосе. Когда наконец все пойманные огненные духи были Засахаренные и сидели на письменном столе, тома госпожа Кёмель завд почувствовали себя такими усталыми, что всё-таки решили немного подремать. Директор Важник был безутешен от того, что не мог предложить охотникам поцелые нетронты огнём кровати, но зато он обеспечил их двумя очень удобными лежаками, шерстяными одеялами и подушками. И с этим двое охотников за привидениями удалились. Директор вышел из отеля немного обыл со своими гостями и сотрудниками, которые всё ещё праздновали на пляже. Хедвик сказал том, когда они лежали, укутавшись на лежаках. На сей раз мы два уцелели, ведь так. Без сомнений. Ответила госпожа Кёмельс автозевнула. Со сневадом и впрямь шутки плохи. Как только мы вернёмся домой, я напишу большой словарь привидений, и мы дополним его нашими новыми данными. Они должны стать доступны для всех охотников за привидениями как можно скорее. Том захихикал. Да, но мне всем так повезло иметь среди своих сотрудников ПСП. Откуда бы мы взяли Слеси потом Слюну? Счастье-то уже не моя забота, вздохнула госпожа Кёмерзафт и закрыла глаза. А правда, что есть ещё четыре вида привидений, таких же ужасных, как Снимет? спросил Том. Конечно, Ответила госпожа Кёмерз автонным голосом. Двоих из них я бы определила как ещё более опасных. Про них я тебе сейчас ничего не расскажу, иначе ты глаз не самкнёшь от страха. Правда? пролепетал Том и натянул одеяло до самого носа. Ещё опаснее? Даже представить себе не могу. И он тут же заснул.